Глава 26 с р е д с т в о от наваждений Охоту решили не откладывать надолго А чего ждать? Пушок, конечно, принялся настаивать Мол, сперва обед, но Тайка отмахнулась Какой еще обед, когда мы только позавтракали? И да, я видела, как ты только что стащил куриную ногу Не надо тут Лис повелел у п р я м принести для Тайки овечью шубу И сам вышел во двор проводить гостей К нему тут же подбежала сестрица зарянка обняла уткнувшись в живот и чародей указав нее а н взглядом попросил тихонько только давайте вы будете оборачиваться где-нибудь подальше от замка эдуард кивнул а тайка отвернулась п р я ч а улыбку зарянки то небось что горыны что волчиится все нипочем а вот кто-то не будем показывать пальцем не только змей но и собак опасается а где собака там и в о к Зарянка лишь подтвердила эти домыслы, когда, повертев головой, спросила «А где все пёсы?» «Убежали». Кощевич потрепал её по рыжим вихрам, но сестрёнка вывернулась из-под его руки и уставилась на тайку. «Ты правда умеешь превращаться в волка?» «Ага, но научить не смогу, прости». Тайка присела на к о р т о ч к и а Зарянка вдруг протянула ей носок. Похоже, парный к тому, недовязному, который они видели в библиотеке. Это подарок Ой, спасибо Буду греться в морозные дни Девочка покачала головой Это носок-невидимка Он не для тепла Я так от доброгня упряталась Удачи, ведьма Зарянка протянула ей ладошку И тайка ее пожала Лис же торжественно вручил ей Другой подарочек Ожерелье, напутствовав Ну мало ли, вдруг встретишь мою сестрицу А тут ей бусики прямо к именинам А что, у неё день рождения скоро? Да какая разница, это так, с л о в о пришлось Ты уж береги себя, ведьма Не суйся, куда попало Может, всё-таки передумаешь? Айда с нами Но лис замотал головой И не уговаривайте Хватит с меня, я нынче домосед Починю зеркало, буду за вами следить А как же матушка твоя? Ничего, что она одна отправилась? Во-первых, не одна, а с Маржаной Так что я почти спокоен Во-вторых, мне все равно ее подли себя не удержать. Если я посажу ее в золотую клетку, чем я улучшаться? После недолгих прощаний Тайка с Пушком и Эдуард вышли за ворота замка, миновали подъемный мост, переглянулись и Горыноч кивнул. Ну, пора. Тайка немного волновалась. А вдруг не получится? Что там нужно сделать, чтобы перекинуться в волчицу? Ударится ь о з и м И еще, помнится, были какие-то слова. «По волчьему веленью, по моему хотенью!» Раскинув руки, она упала в сугроб, а вскочила уже зверем лесным. В нос ударила смесь запахов. с е н а близкое жилье, овечье шерсть, дым от очага. И в то же время снег, стылая земля, сухие листья и обледеневшая хвоя. Она чихнула раз, другой... и вдруг нашла среди всех этих запахов один, самый важный. Если бы кто-то раньше сказал тайке, что волки могут чуять того, кого любят, даже если их разделяют ноги мили пути, она бы не поверила. Но это была волшебная страна и волшебные волки. А еще самый настоящий зов судьбы. Не зря же она добыла шерсть л ю т о Может, статься Мара Маревна уже сплела нужные нити, и теперь стоит только довериться своему сердцу. Со всех лап она бросилась вперед. В воздух взметнулись клубы снежной пыли, а вслед донеслось отчаянное «Куда же ты, ведьма?» Голос Эдуарда походил на рев, может, он еще недопревратился, и Пушок встревоженным мявком вторил ему. у д а я ты где?» А Тайка подумала... «Глупы они, что ли? Пусть скорее расправляют крылья и летят следом. Она никого ждать не будет. Судьба ведь в е д е т «Догоняйте!» — р ы к н у л а она, не оборачиваясь, и припустила еще быстрее. Следом за солнцем. Так и бежала до самого заката. А когда оранжевый диск закатился за о к а е м приветствовала Луну радостным боем и продолжила преследовать ее, не чувствуя усталости». Лишь на рассвете она остановилась на берегу озера, чтобы полакать воды из проруби. «Ух, холоднющая!» Тайка сделала несколько глотков, потом немного повалялась в снегу, чтобы остыть. А когда основа подошла к проруби, вдруг заметила одну странность. Отражения в воде не было. Ни волчьего, ни человечьего. «Что за ерунда?» Она фыркнула, стряхивая с мордой и усов налипший снег. «Может, с этим озером что-то не то?» Ни Пушка, ни Эдуарда поблизости не было. Видать, не сдюжили, отстали. Она повертела головой, но в стремительно светлеющем небе не увидела даже птиц, не то что Горыныча. Зато ласковый рассвет окрасил розовым стены старинного замка, стоявшего на берегу озера, прямо на пригорке. И это было так красиво, что тайка затаила дыхание. Замок был не такой большой, как волкалачий клык, крепкий, приземистый, с четырьмя башенками по краям. Северная стена сплошь заросла серым мхом и оттого казалась мохнатой, как н е ч е с а н ы й волчий бог. И я р а м и р точно был где-то рядом. и За припорошенной снегом стены пахло летом, солнечными августовскими травами, звонкими колокольцами и медуницей, теплым яблочным духом и еще немного сладкой корицей. Таким был запах дивьего воина для чуткого волчьего нюха. И сердце а т а к и волчицы забилось чаще. В голове, словно снежинки из набежавших туч, закружились вопросы. Что это за замок? И как сюда занесло Яромира? Куда сбежало ее собственное отражение, если его не видно в воде? И, ой, почему е ё лапы какие-то полупрозрачные? Она только сейчас заметила. Неужели это из-за носка невидимки? Но тот же просто в сумке лежал. Может, все вещи, которые при ней были в волчьем облике, стали частью ее тела? Это ведь только оборотни перекидываются ногами. И постойте, а замок-то куда исчезать надумал? Утреннее солнце поднялось над лесом, и мшистые стены замерцали в его лучах. Того и гляди растворяться». Тайка побежала так быстро, как никогда не бегала. Успеть, перепрыгнуть через полынью, замочив задние лапы. Выснув язык, домчаться вверх по склону и просочиться в бойницу, втянув бока. Хорошо, что она даже в волчьем обличье тощая. Она успела в последний момент. Стены опять уплотнились, а под лапами неожиданно возникли ступеньки. Тайка скатилась по ним кубарем во внутренний двор и чуть не налетела на парочку криволапых злыдней, но юркнула в нишу, и те прошагали мимо. О х повезло. Упиваясь собственной смелостью, она мелкими перебежками пересекла двор, скрываясь от злых неработников то за телегой, то за наваленными мешками. Последний отрезок пути вообще о д о л и л а ползком и впрыгнула в темный проем при открытой двери Северной башни. Она ни за что не смогла бы повторить этот путь, будучи человеком. И дело было даже не в в о л ч ь е ловкости. Отвага с приправой из безрассудства бурлили в крови. А все сомнения и неуверенность без следа растворялись в этом вареве. И лестничный сквозняк словно шептал на ухо. «Ты сможешь. Здесь нет ничего сложного. Смертельная опасность? п о д у м а е ш ь не впервой». Так она и шла. Скользя лапами по обледеневшим ступеням винтовой лестницы, на любимый запах, к своей судьбе. Тайка-волчица была хоть и в разы смелее, но соображала медленнее, чем тайка-человек. Поэтому она лишь сейчас поняла, куда попала. Ну, конечно же, это был мшистый замок. Все в точности сходится. Он расположен на севере, и добраться до него нелегко. Небось, только на рассвете прошмыгнуть и можно. И сразу стало понятно, откуда здесь столько злых дней. А упырей не видать. Те ведь предпочитают спать и не высовываться. Тайка даже догадалась, как сюда могло занести я р а м и р а Он говорил, мол, нужно немного побыть одному. Но д и в и в о и н был не из тех, кто в тяжелые минуты садится под деревцем и думает горькие думы. Как сказал бы Пушок, рефлексия не его сильная сторона. я р а м и р человек действия. Вот решил, небось, что сможет в одиночку победить Доброгневу и все уладить. С него станется... у р а к Какой же дурак! Фыркнула тайка и ускорила бег. По крайней мере, Диви-воин был жив. Уж это она могла с уверенностью сказать по запаху. Хорошо бы Доброгнева не о к а з а л о с ь дома. Ей же о с а д ы Светилграда надо командовать. Вот пусть и командует где-нибудь подальше. Но сердце зверя подсказывало. А если и дома... «Пусть! Разорвем ее на клочки!» От этих мыслей было одновременно страшно и весело. До самого верха тайка не добежала. Потянула в сторону дубовой двери. К сожалению, закрыто. Она попробовала потянуть зубами за кольцо на ручке, но оно все время выскальзывало. Что ж, значит, пришла пора вновь обернуться человеком. Интересно, каменная кладка под ногами засчитается за «удариться озим»? Перекинуться у нее, к счастью, получилось. Первым делом Тайка глянула на свои руки. Фу, нормальные, непрозрачные. И носок-невидимка на месте, в сумке. Тут до нее дошло. И она едва не расхохоталась. Совсем не нужно было припадать на лапы во дворе и прятаться от злыдней. Она же была невидима. М да, вот что в о л ч ь кровь с рассудком делает». Вместе с человеческим обликом вернулись и обычные человеческие сомнения. н ну, о чем она вообще думала, когда помчалась на зов судьбы в одиночку? Ишь, какая охотница в ы с к а л а с ь Эдуарда с пушком бросила. Они там, небось, с ума сходят. И даже по следам искать будут, не найдут, если замк-то только на рассвете показывается. Приехали, в общем, на к о щ е е в у дачу. Но там... За дверью е ё ждал Яромир. Возможно, ему была нужна помощь. И Тайка с обреченной решимостью на лице открыла дверь. Представшая взору круглая комната напомнила ей обитель какой-нибудь сказочной ведьмы. Тут было в с ё как в кино. И черепа животных на старых в ф л а н т а х и темные свечи в медных подсвечниках, и зеркала. Одно о н даже разбитое, весь пол в осколках. И сушеные травы под потолком. А еще летучие мыши. Десяток, не меньше. К счастью, не упыри, а самые обычные. И одна из них была белая, между прочим. Мир, ты здесь? Тихонько позвала Тайка, проскользнув внутрь и закрыв за собой тяжелую дверь. Белый крылан отделился от стаи черных товарищей и камнем упал в костяное кресло. Тайка понаделась, что н о хотя бы не из человеческих костей сделано. Бах! По всей комнате вдруг вспыхнули свечи, и Тайка, вскрикнув от неожиданности, заозиралась. Вряд ли тут так гостей приветствуют. Что это тогда может быть? Может, сигнализация? Когда она снова посмотрела перед собой, Ярамир стоял к ней почти вплотную. Его взгляд был хмурым, темным. «Зачем ты пришла?» Необычно хриплый голос заставил летучих мышей заволноваться. «Тебя искала. Послушай, я столько всего должна тебе рассказать?» Тайка взяла его за руку. «А с чего ты взяла, что я хочу слушать?» Он вырвал ладонь. «Уходи. Я же сказал, что хочу побыть один». Но а т а к и было не так-то просто отделаться. «Послушай, я знаю, что ты винишь себя в том, что случилось с Игнеславой, но ты не виноват. Ты ее не убивал, слышишь? Она жива!» «Тем хуже для нее!» — буркнул Яромир, сверлят Айку взглядом. «Я думала, ты расстроился из-за ее смерти и...» Она осеклась. Что-то было не так. Но вот что... «А, ладно, потом разберемся. Надо уходить отсюда!» — Диви-воин мотнул головой. «Нет!» «Ты пришел убить Доброгневу? И теперь хочешь ее дождаться, я правильно догадалась?» Тайка снова потянула к нему руки. Не то чтобы обнять, не то чтобы встряхнуть хорошенько, она еще сама не решила. Но Яромир поймал ее ладони и отстранился. «Не твое дело». «Очень даже м о ё Разве мы не друзья?» На глаза навернулись злые слезы. «Больше нет». Тайка не поверила своим ушам. Так и встала, остолбенев. А дивий воин, скривившись, как от зубной боли, вдруг выхватил меч из ножен и упер острие ей в грудь. Вот это новости! Может, это не Яромир вовсе? Нет, не может быть, в о л ч и нюх не обманешь. з н а т ь ч т он о хочет таким образом защитить Тайку, прогнав из опасного места. А что с него станется? Такая особенная забота п о е р о м и р о в с к и Я уйду отсюда только с тобой. Или вперед ногами. Она сверкнула глазами. «Посмотрим, еще кто упрямее». «Что ж ты сама это сказала?» – трявкнул Яромир, замахиваясь. Тайка до за последнего не верила, что он серьезно, поэтому едва спаслась из-под клинка, ценой новой овечьей шубы. «Ладно, пусть теперь будет вентиляция на спине. Спасибо, что вообще живая осталась». Подвеска кладенеца ожгла кожу. у о если меч решил о себе напомнить, значит, дело совсем дрянь». Но Тайка накрыла его ладонью. м е ч и к г л а д е н е ч е к потерпи, родненький! Это же Яромир! Мы не можем его убить! Он наверняка околдован! Или это темный двойник?» Ой! Уворачиваясь от второго удара, она налетела на ведьминский стол. На пол посыпались банки-склянки, под ногой хрустнуло стекло, а в воздухе запахло серной горечью. Диви-воин наступал. Взмах! Еще один! Тайка отпрыгивала, лихорадочно соображая, что же делать. «Яромир! Спятил, что ли? Это же я!» Трики не помогли. Зато под руку подвернулось костяное кресло, и Тайка швырнула его между собой и Дивим Боином. В стороны полетели косточки. Дальше оставалось только в окно, но прыгать было высоковато. э т о к шея свернуть недолго. Может попробовать снова уклониться и прошмыгнуть к двери? Кладенец уже полыхал и, кажется, даже светился под футболкой, словно просил «Достань меня! Ну, достань же!» Но Тайка упрямилась. Во-первых, силы всё равно будут неравными, даже с волшебным мечом. е р о м и р в о е в о д а она девочка-недоучка. Во-вторых, Тайка даже ранить его не хотела, не то что убить. А в пылу битвы всякое бывает. Взмахнёшь неосторожно и привет. А в-третьих, бегство ничего не решит. Ну, спасётся она сейчас, и что? Наваждение Яромира не отпустит. Доброгнева тоже сама себя не победит. Война продолжится, и все будет очень плохо. И вдруг Тайке в голову пришла шальная идея. Наверное, в о л ч и я безрассудства еще не выветрилась. Она встала, раскинув руки в стороны, и, встретившись взглядом с замутненными яростью глазами Ирамира, выкрикнула. «Значит, прикончить меня хочешь? Ну давай! Знаешь, сколько раз за последнее время это уже пытались сделать? Я со счета сбилась!» н убегать больше не буду, надоело!» «Только прежде, чем ударишь, вспомни!» «Та, м в подземелье! Ты поднял руку на Огнеславу, чтобы спасти мне жизнь!» «Неужели это было зря?» Яромир мотнул головой. То ли муху пытался прогнать, то ли злой м о р о к Тайка понадеялась, а вдруг спадут чары. Но нет. д и р и в о и н занес меч над ее головой. «Значит, сейчас все кончится!» Она подалась вперед, положила л а д о н и ему на сердце и выпалила. «Да!» знаю, ты никогда бы не сделал а этого, если бы не был заколдован! Поэтому, даже если я умру, не вздумай себя винить! Это не ты!» Рука Яромира, зависшая над ее головой, дрогнула, но взгляд, увы, не прояснился. Зато кладенец больше не жегся. «Он борется!» — поняла Тайка. Перед внутренним взором возникла картинка, как из ее ладони тянется алая нить прямо к сердцу Яромира. оставалось только завязать узелок. В сказке говорили, что есть лишь один верный способ снять злые чары и избавиться от наваждений. Они с Ярамиром и без того стояли слишком близко. Можно было даже не делать шага, просто приподняться на цыпочки и коснуться губами губ. Ох, не так Тайка представляла себе свой первый поцелуй. Ну да что поделаешь, у неё вечно всё не как у людей. Зато сработало. Диви-воин захлопал глазами, ясными, зелеными, как летний лук, и опустил меч. Медленно, словно в старом кино, он наклонился, чтобы поцеловать ее снова, но вдруг за его спиной раздался звонкий смех. «Простите, я, кажется, помешала». Тайка осторожно выглянула из-за плеча Яромира, и сердце заледенело в груди. У д и в и ц ы стоявшей в дверях и поигрывающей кнутом, было то же самое лицо, что у призрака в зеркале у лиса. Ну, того, что пришел с каменными объятиями. Доброгнева? Во рту пересохло. Вот мы встретились, ведьма. Улыбка на красивом скуластом лице стала еще шире. Их взгляды сошлись, и Тайка поняла, что не может отвести глаза. А приторный голос все звучал и звучал в ушах. Иди сюда. Подойди сюда. Поклонись, Поклонись мне. и с ь Служи мне. с т а н ь моей тень. Стань м е н ь